— Китти, ваша свояченица? — Да. — Молчание. — Баз? — Секунду. Прошло не менее минуты, прежде чем в трубке снова послушался голос база. — Вы знаете, где находится Типот? — Здешний бар. — Лекс будет вас там ждать через полчаса. Направляясь в единственный на острове потомственных богачей бар... Майрон ожидал увидеть нечто подобное кабинету Уина. Темное дерево, кожу, старинный деревянный глобус, графины, тяжелый хрусталь, восточные ковры, ну, быть может, картины с изображением лиси охоты. Ничего подобного. Внешне Лодж походил на забегаловку в бедняцком районе Ирвингтона, Нью-Джерси. Все выглядело довольно обшарпанным. Окна представляли собой сплошную неоновую рекламу пива. Пол засыпан опилками, в углу автомат с кукурузными хлопьями, небольшая танцевальная площадка с вращающимся зеркальным шаром, из стереосистем неслись звуки головореза Мэка в исполнении Бобби Даррена. На площадке яблоку негде было упасть. Возрастной диапазон танцующих от на краю закона до одной ногой в могиле. На мужчинах либо куртки темно-синего цвета поверх обтягивающих свитеров либо бутылочного цвета блейзеры, какие Майрон видел только на чемпионах по гольфу. На ухоженных, хотя и не без хирургического вмешательства и помощи ботокса, женщинах алые жакеты отлили пулицер, и безукоризненно белые брюки, лица, раскрасневшиеся от напряжения и выпитого. Господи, впрямь не остров, а фантасмагория какая-то. Головорез Мэг плавно перешел в дуэт Рианны и Эминема, провозлюбленного, возгорающего сгорающего от любви и в то же время наслаждающегося тем, как ему удается обмануть возлюбленную. Мнение, будто белые танцевать не умеют, — банальность, но в данном случае она подтверждалась. Мелодии могут меняться, но немудренные танцевальные «па» остаются одними и теми же. Проделывая их, большинство мужчин прищелкивает пальцами. «Чем могу?» Над Майроном склонился лысеющий бармен с прической а-ля Помпадур и подозрительной улыбкой на губах. — Пиво! — бросил Майрон. Помпадур продолжал выжидательно смотреть на него. — Пиво! — повторил Майрон. — Да, я понял. Просто впервые слышу такой заказ. — Что, пиво никто не заказывает? — Да нет, само слово. Обычно называют сорт Будвайзер или Микелоп, что-то в этом роде. «А что у вас есть?» Официант обрушил на Майрона сотни марок. Он остановил выбор на светлой летающей рыбе, главным образом из-за понравившегося ему названия. Пойло оказалось жуткое. Впрочем, Майрон не был таким уж знатоком. Он устроился в деревянной кабинке рядом со стайкой симпатичных молодых женщин-девушек. «По нынешним временам возраст действительно не распознаешь». Женщины разговаривали на одном из скандинавских наречий. Майрон не настолько хорошо знал языки, чтобы понять, на каком именно. Несколько мужчин с раскрасневшимися лицами потащили их танцевать. «Сиделки», — подумал Майрон, или, точнее, иностранки, выучившие язык и помогающие по хозяйству за стол и квартиру. Через некоторое время дверь в бар распахнулась, и в помещение ворвались два здоровенных типа — вид у них был такой, будто они готовы развязать небольшую войну. На обоих были авиационные очки, джинсы и кожаные куртки, хотя температура на улице, наверное, около 100 градусов по Фаренгейту. Авиационные очки в полутемном баре — это надо сильно постараться. Один тип шагнул налево, другой — направо. Он и кивнул кому-то. Вошел Лекс, явно смущенный спектаклем, который устроили телохранители, Майрон взмахнул рукой, телохранители двинулись было в его сторону, но Лекс остановил их. Кажется, им это не понравилось, но они остались стоять у двери. Лекс пробрался через толпу в кабинку. — Парни Габриэла, — словно извиняясь, сказал Лекс. он настоял, чтобы они пошли со мной. — Что так? — А то, что он шизик и с каждым днем все больше страдает от паранойи, вот что. — Между прочим, что это за тип поворот? «Какой тип?» Майро написал охранника. «У Лекса схлынула краска со щек. Он был у ворот? Наверное, ты, когда подъезжал, задел какое-то сенсорное устройство, потому что обычно он сидит внутри. А кто это?» «Понятия не имею. Он не слишком-то склонен общаться. Раньше ты его не видел?» «Не припоминаю». С несколько излишней поспешностью сказал Лекс. «Слушай». Габриэлу не нравится, когда я заговариваю о его охране. Повторяю, он параноик. Оставим это, не имеет значения. Оставим, так оставим. Майрону было все равно. Не затем он приехал сюда, чтобы изучать стиль жизни рок-звезды. Выпьешь? Нет, мы работаем допоздна. Тогда зачем ты скрываешься? Я не скрываюсь. Мы работаем. Мы так привыкли. Мы с Габриэлом закрываемся в студии и пишем музыку. Лекс оглянулся на головорезов телохранителей. — А ты что здесь делаешь, Мэрон? — Я ведь тебе уже сказал, у меня все хорошо, а все остальное не твое дело. Речь уже идет не только о тебе и Сьюзе. — Да тебя-то это каким боком касается? Лекс вздохнул и откинулся назад. Как у большинства стареющих рок-музыкантов, кожа у него все больше начинала походить на ссохшуюся от времени древесную кору. «Меня интересует Китти». «Знаешь, приятель, я ей не сторож. Просто скажи мне, где она, Лекс?» «Понятия не имею». «Ни адреса, ни телефона». Лекс покачал головой. «Тогда каким образом она оказалась вчера с тобой в Даунинг-3?» «Не она одна», — возразил Лекс. «Да и не со мной. Нас там человек десять было. На остальных мне наплевать. Я спрашиваю, как Китти оказалась в вашей компании». «Китти — старая приятельница!» — Лекс делано пожал плечами. Она вдруг позвонила, ни с того ни с сего, и сказала, что у нее выдался свободный вечер. «Ну, я и сообщил, где мы!» «Смеешься?» — Майрон посмотрел на него. «Что?» «Позвонила ни с того ни с сего и попросила куда-нибудь сводить ее ночью? Придумай что-нибудь получше!» «Слушай, Майрон, а почему, собственно, ты мне задаешь все эти вопросы?» Почему бы тебе, брата, не спросить, где она? Молчание. А, -а, а, протянул Лекс, ясно. Так ты как раз ради него и стараешься? Нет. Ты ведь знаешь, что я люблю пофилософствовать, правда? Правда. Ну так вот тебе простенькое рассуждение. Взаимоотношения вещь запутанная, особенно сердечная. Пусть люди сами с ними разбираются. Где она, Лекс? Я же сказал, не знаю. «А про Брэда ты ее спрашивал?» «Про мужа?» Лекс нахмурился. «Теперь моя очередь удивляться. Ты шутишь?» Майрон протянул ему фотографию парня с конским хвостом, сделанную камерой видеонаблюдения. «Китти была в клубе с этим типом. Ты его знаешь?» «Не-а», посмотрев на снимок, покачал головой Лекс. «Он из твоей свиты?» «Нет». Лекс вздохнул, взял бумажную салфетку и принял сорвать ее на части —